Эпиграф. Едва сгорает закат, Но только вечер уйдет, И нам, команда, на старт, И нам, команда, вперед. Летит под окнами снег, Летят секунды, как дни. Замедли времени бег, И на бегу позвони. Алькор. Старт. Конец эпиграфа. 2084 год. Орбита Земли. Где-то над Сибирью. В расчетах была допущена ошибка. Вместо того, чтобы сменить орбиту, исследовательский модуль Асирис начал снижение, а попытка экстренно вмешаться только усугубила ситуацию. Один из маневровых двигателей решительно отказался работать и лишь выдал на пульт серию ярко-красных огоньков. Неисправность, причем непонятно где. Ничего удивительного. После того, как стали пользоваться украинскими комплектующими, Надежность оборудования вызывала иногда смех, но чаще слезы. Вот и сейчас, даже не пытаясь штатно изменить курс, модуль раскрутила вокруг оси, и массивные баки с горючим от рывка перекосила. Слегка, ничего страшного, поправить несколько часов работы. Беда в том, что обитателей модуля не было и часа. 40 минут максимум, а потом ажурная 300-метровая конструкция — войдет в плотные слайды атмосферы и сгорит. При таком углепадении до поверхности не долетят даже обломки. Эдуарда Петрова, биолога и штатного врача модуля, авария застала в его лаборатории, где он, как и положено любому уважающему себя ученому его профиля, занимался издевательствами над крысами, водорослями и прочими дрозофилами. Первоначально он даже не почувствовал изменений. Все же маневры в космосе весьма плавные, но когда орбитальную станцию закрутило, он живо сообразил, что дело серьезное. Долго гадать, что же делать дальше, не пришлось. Звыли базеры тревоги, и, дублируя их, голос командира рявкнул приказ следовать к спасательному модулю. Оставалось лишь аккуратно извлечь из зажима компьютер, в который Эдуард с первого дня пребывания на орбите скрупулезно вносил результаты экспериментов и двигаться по указанному адресу сейчас из-за вращения станции это было достаточно сложно однако биолог на орбите провел много времени и умел лихо перемещаться в невесомости отталкиваясь от стен он шустро летел по коридорам злорадствуя на себя и у него были на то все основания ведь пилотом и по совместительству командиром во всем что не касалось науки а, следовательно, и виновником аварии была его жена. Ну, самка собаки. Тот, кто решил в свое время сэкономить на психологической подготовке экипажей, был редким идиотом. Решил, что лучше посылать на орбиту семейные пары. Они, мол, и без того друг другу притерты наглухо. Ага, сейчас. Вы попробуйте год посидеть на орбите вдвоем, практически без связи с внешним миром. «Без связи, потому что экономят даже на этой малости, и все разговоры, не касающиеся непосредственно работы, ограничены пять минут в неделю, и как хочешь, так и крутись». Немного спасали размеры модуля, дающие возможность уединиться, но все равно за время полета друг друга другу они осточертили наглухо. Эдуард не мог дождаться, когда этот ад кончится, и три дня, оставшиеся до возвращения на Землю, казались ему вечностью». Сейчас происшедшее выглядело чем-то вроде приятного дополнения. Раньше дома будет. Чего ж там? Ирина, его жена, наверняка придерживалась того же мнения. Во всяком случае, в отношении его, Эдуарда, если еще не хуже, Бюлок слышал, что она говорила о нем недавно своей матери, а та лишь поддакивала у Послушать их, так и динозавры вымерли только для того, чтобы такие, как Эдуард, не добрались до них с пробирками и пинцетами. Единственно сейчас у Ирины настроение явно не фестивальное. Все же, хотя маневрированием руководили из ЦУПа, непосредственным исполнителем была она, на нее и спишут аварию. Все равно станция будет уничтожена, а с ней и все улики. Информацию же, что шла на планету, почти наверняка уже подтирают, дабы соответствовала официальной версии. Так что прости-прощай, военная карьера. Будешь дома сидеть, и то, если повезет, и не упекут куда подальше. Одна сидеть, потому что Эдуард был намерен развестись сразу после приземления. Люк спасательной капсулы был открыт. Все правильно. Ирина добралась первой, ей ближе, и в невесомости она лучше движется. Чего уж там, ловко оттолкнувшись от стены... Эдуард нырнул в узкую горловину и через секунду уже застегивал ремни противоперегрузочного кресла. Уж что что а умение быстро залезать в капсулу ему вбили на уровне подкорки. К тому же эти капсулы нового поколения были чертовски удобны. В них не было нужды даже надевать скафандры. Раз, два, три — все, он готов. Только сейчас Эдуард посмотрел на соседнее кресло, в котором уже... Со всеми удобствами расположилась его жена. Та даже не повернула головы, увлеченная щелкая клавишами на пульте. «Красивая! Эх, была бы чужая! Цены бы не было!» Все. Осталось расслабиться и получать удовольствие. Через пару минут Эдуард понял, что-то здесь не так. Они сидят в капсуле, но она и не думает отделяться. И это в тот момент когда дорога каждая секунда. Лицо Ирины покрылось мелкими бисеринками пота, пальцы летают над клавиатурой, но пульт отзывается лишь перемигиванием разноцветных огней. Эдуард не был профессионалом, но кое-что он все же понимал. Базовый курс подготовки проходил, экзамены сдавал, поэтому отстегнув часть ремней, чтобы приподняться и лучше видеть, смог определить проблему. По всему выходило что сигнал на стыковочный узел не проходит. О, ляпшие друзья со своими комплектующими. И что дальше? Дальше кирдык. Капсула бронированная, но она должна входить в атмосферу днищем вниз. Там броня и многослойная теплоизоляция. При ином входа сгорит, как метеор. А с бутыхающейся станцией правильный вход невозможен. Черт, черт, черт. Очевидно, эта же мысль пришла в голову Ирине. Во всяком случае, она начала поспешно отстегивать ремни, рявкнув на мужа, чтобы не мешал. Аварийный сброс можно было задействовать и вручную, вот только снаружи, и тот, кто отстыкует капсулу, останется в модуле и будет обречен. И это будет она, как командир. «Ага», — размечталась. «Она погибнет, а ему, значит, до конца жизни мучиться угрызениями совести» ловить презрительные взгляды товарищей и знать, что не мужчина, женщина оказалась крепче него. О, инфузория в туфельках. Ирина даже не поняла, что случилось. Кулак мужа ударил ее по затылку, погрузив в нирвану, а Эдуард, матерясь, начал выбираться из капсулы. Пять минут спустя он уже провожал ее взглядом, потом усмехнулся и решительно направился в рубку. Там был самый лучший обзор, А ему почему-то хотелось посмотреть на самый красивый рассвет жизни, его последний рассвет».